Глава одиннадцатая «Остался один день до Нового года», – прошептала я себе под нос, щелкая пультом по каналам. «Везде только праздничные фильмы и концерты. Надо еще подумать, что приготовить». Хлопнула входная дверь. Мужчины занесли в дом аромат жареного мяса. «Сейчас накрою на стол». Я попыталась встать. Кот протестующим моргнул. «Сиди, мы сами!» – гордо отрезал Егор. Небольшой столик в гостиной быстро был заставлен тарелками, бокалами. «Что завтра будем готовить?» Мне подали мясо с овощами. Я откусила сочный кусок и промычала от потрясающего вкуса. «Давайте закажем!» – предложил Егор из нашего любимого ресторана. Там вкусные салаты и стейк, из семги, и десерт. Вспомнила я. Уж не Пушкин ли? Уточнил Стас, подавая мне стакан с соком. Он? Нравится там? Не особо. Забегаю иногда. Предлагаю заказать китайскую еду. Они привезут все в контейнерах. Нам останется только красиво разложить. Ну и шашлык еще пожарим. Ну, я бы от утки в соусе не отказалась. Суши не хочу. Поморщилась я. Закажем все понемногу, еще же первое число будет, согласился Егор, а это чудовище теперь тоже здесь живет. Он показал на кота, которому я отрывала кусок мяса и давала есть из рук. Конечно, у всех должен быть шанс на Новый год приобрести дом, показала на Макса, который почему-то боялся зайти в гостиную. Он сидел на пороге и, виляя хвостом, поскуливал. — Вон еще одна находка, отбитая нами от стаи бродячих псов. — Весело вы проводите время, и все без меня, — развел руками Егор. — Ну, ты теперь здесь, а значит, ничего не пропустишь. Неожиданно, начавшийся немного напряженный день и вечер, плавно перешел в семейную идиллию. Стас внезапно рассказал, как первый раз выиграл на бирже у меня было сто тысяч рублей копил на машину но смотря на цены понимал что мне работать и работать еще чтобы купить хоть что то приличное и тут вижу объявление бесплатные курсы по биржевым котировкам не знаю зачем пошел но слушал в пол уха, а потом и записывал конечно что то фиксируя для себя все пытался вникнуть а после неожду залез на сайт с котировками посмотрел и купил за 10 тысяч каких-то акций. «Дай догадаюсь, а утром проснулся миллионером», хмыкнул Егор. «Нет, я тогда был пьяным и вообще забыл этот момент, пока не пришло письмо с подтверждением о том, что я акционер, и мне на брокерский счет пришли проценты». Он улыбнулся. «Это был мой карт-бланш. Они были копеечные». Но за полгода акции выросли, и я их, недолго думая, продал за сто тысяч. И тут же, не размышляя, купил еще две партии, просто выбрав те, на что мне хватало денег на счете. И все? Не поверил Егор. Да, раз в месяц я заглядываю на биржу, что-то продаю, что-то покупаю. Если остаются неиспользованные деньги, вывожу их на счет. Сильно дорогие акции не беру, а просто просматриваю пики. Как осели в цене, беру. Поднялись в половину стоимости, продаю. Значит, ты поймал фортуну за хвост. Нам пришлось очень много раз ошибаться, прежде чем мы смогли понять, как начать зарабатывать. Я покачала головой. Я сейчас редко что-то продаю, живу на проценты от акций. Потом обнаружил на счету вполне крупную сумму и купил себе убитую квартиру, ту, что ты видела. Сначала хотел крутую тачку, но решил, что пора съезжать от родителей. Поэтому купил подержанную, что ездила и не рассыпалась. Денег на ремонт коммуналки не хватило, я ее просто приобрел и закрыл. — А, это та, в которой я была? — Да, за год до встречи с тобой. Я тогда долго выбирал, понимая, что приобретаю надолго, да и не трачу денег я особо. Вложился в ремонт, в машину, и вот дом купил. А потом появилась я, и тебе нашлось, куда тратить деньги. Хмыкнула я, вспоминая те цветные и дорогущие тряпки в шкафу. Мне неожиданно стало приятно тратить на кого-то деньги. Родители разве что принимали подарки в виде путевки в санаторий или какой-то техники. Деньги брать отказываются. Может, они в этом и не нуждаются. Скорее, им важен факт того, что ты помнишь о них, заботишься. Уже им приятно. Посмотрела на него, улыбаясь. Егор пошел на улицу, как он сказал, остынуть. С ним ушли Макс и Кот. Стас разжег потухший камин и сел рядом, смотреть кино. Я немного прибралась на столики, нагрела чай, но налила только себе. Думаю, пока мужчины будут пить алкоголь. «Мне на завтра закажите бутылку шампанского?» Я скинула название Стасу на телефон. «А тебе можно?» «Один бокал «да»» — фыркнула на него. «Я же не вы», — показала на бутылку коньяка. «Пока не опустошите, не успокойтесь». Егор вернулся, но только со щенком. Бережно обтер ему лапы и после этого запустил в гостиную. Стало понятно, что это именно кот не разрешал входить ему в комнату. Интересно, как он это делал? Вроде не шипел, никакого вида не подавал, что угрожает Максу. Вечер проходил спокойно. Мужчины начали обсуждать машины. А я расположилась на диване, смотря фильм. Меня все устраивало. Зачем менять? Ушла спать ближе к одиннадцати вечера. Мужчина ставила. Они уже начали вторую бутылку коньяка. Махнув на них рукой, поднялась к себе в комнату. Приняв душ, улеглась в кровать. Ночью меня разбудили шаги. Оба мужчины, поддерживая друг друга, тихо шли. Только я снова начала дремать, как в спальню друг за другом просочились два нетрезвых тела, легли с разных сторон, придвинулись ближе и положили руки на живот, не сговариваясь. Я тихо полежала еще немного, почему-то опасаясь скандала, но мужчины уснули мгновенно. Сама же уснуть не смогла сразу. Было как-то непривычно Спать между двух мужей.